Ну что, последнее слово о контексте обещаю. Иногда контекст не в нашей власти. Мы не можем повлиять на то, как другие люди воспримут наше сообщение. Но ну, мы сделали, например, рекламу для элитного глянцевого сайта, а, ну, то есть мы ожидали, что реклама эта появится на классном сайте с классной аудиторией и так далее. Они разместили эту рекламу на каком-то дешёвом сайте частных объявлений, и контекст не совпал. То, как сделана реклама, не соответствует сайту частных объявлений, она другая по стилю, по духу, и там она не работает. Или мы готовились выступать для живой публики, иметь с ними обратную связь, какие-то с ними интерактивные штуки делать, игры, поднять руку и так далее. И тут бахнула пандемия, и пришлось работать через Zoom по видеосвязи. И мы не видим коллег, не имеем возможности оценить контекст. И, короче, вот мы ограничены в возможностях. Что делать? Разворачиваться, уходить, отказываться от выступления, разрывать контракт с заказчиком, который так по-варварски обошелся с вашим макетом, поставил его не на тот сайт. Ну, конечно же, нет. Мы просто дальше стараемся делать свою работу и смотрим, можно ли как-то исправить сложившуюся ситуацию. Я когда был молодой, горячий, я видел жизнь строго двухцветной: либо у тебя идеальный контекст, либо провал. То есть либо у тебя вот всё, как ты хотел, встреча проходит ровно, как тебе надо, либо нет всё, типа я ухожу, я провалился, это конец моей карьеры, до свидания. Но это максимализм, и он парализует, потому что не всё в мире зависит от нас. Мы не всегда можем оказаться в идеальном контексте. А вот что мы можем сделать, и можем делать почти всегда и тренировать в себе это, так это замечать дурной контекст и думать, как бы этот контекст улучшить. Если придумали, попытаться это реализовать. А если не придумали, ну, что ж, ну, типа, плохой контекст бывает и такое. Меня вот зовут Максим Ильяхов, и незнакомые люди, малознакомые часто обращаются ко мне в переписке по имени Илья. Меня это уже давно не удивляет, я видел это миллион раз, но каждый раз, когда человек мне это говорит, мне это сообщает, что он либо невнимательный, либо спешит, либо ему наплевать. То же Максим, там Илья, неважно, да. Когда ко мне так обращаются, я воле неволе ощущаю некоторое напряжение, и дальнейшее сотрудничество с этим человеком для меня, ну, как минимум, нежелательно. Ну, то есть когда говорят Илья, мы хотим дать вам миллион рублей на проведение тренинга. Это, наверное, да, может быть. Но когда, Илья, приглашаем вас бесплатно выступить на нашей конференции, это однозначно нет, понимаете? Ну и всё как бы ничего, но сам я тоже иногда допускаю ровно такую же ошибку. Я могу назвать, например, мне пишет Мадина, а я пишу в ответ здравствуйте, Марина. Или какая-нибудь пишет мне Евгения Ольгина, я её естественно назову Ольгой. И я, как человек, который с той стороны проблемы тоже был, я понимаю, насколько неприятно другому человеку, когда с... так ошибаются с его именем. Прекрасно понимаю и ну, могу представить, что... что этот человек чувствует. И вот, например, я назвал Мадину Мариной. Я облажался. Могу ли я что-то сделать? Могу ли я что-то сделать? Обычно, как только я понял свою ошибку, я пишу короткое письмо с извинением. Типа, Мадина, простите, пожалуйста, поторопился и назвал вас Мариной. Виноват, буду внимательнее. Наверное, это помогает не всегда, наверное. Но я знаю, что если я ошибся с именем, я точно сделал шаг к плохому контексту, а если я признал эту ошибку тут же, как можно скорее, то я, возможно, сделал шаг к хорошему контексту. Я немного исправил ситуацию, может быть, даже на каплю. Не получилось исправить. Мадина считает, что я невнимательный, имеет полное право. Да, это произошло. Моя вина. Я попытался исправиться, не получилось, но я пытался. В моей жизни было много плохо проведённых лекций, когда зал не хотел меня слушать. Слушать. Было много тренингов, где я не мог раскачать группу. Была огромная гора статей, в которых я хотел людей чему-то научить, но из-за того, как я это говорил, в какой интонации, с какими аргументами, там или с как, ну, даже на каком сайте я это публиковал, люди ополчались против меня, говорили, что я там сектант, говорили, что я не понимаю их работу, говорили, что я их не уважаю, что я высокомерный и так далее. И я хотел принести этим людям что-то полезное, а они считали, что я их враг. И это пример того, как контекст был не идеальный, и я его, может быть, даже сам портил. Это неприятно. Это ну, хотелось бы этого избегать. Хотелось бы, конечно, чтобы в жизни было ситуаций таких мало и желательно, чтобы я имел над ними власть, но если это произошло, это не смертельно. Никто не ни вы, не я, не можем контролировать контекст в 100% случаев. Иногда бывают нестыковки, иногда бывает, что мы вообще не можем даже повлиять на контекст, ну, типа ситуация в мире, Это не что-то, на что мы можем влиять каждый день. И если, например, у нас э, сайт про путешествия, у нас запланирована статья о путешествиях, а тут вдруг закрывают все границы из-за пандемии, но ну мы не могли повлиять на этот контекст, да? Но мы можем заметить, что контекст изменился, и хотя бы попытаться этот контекст исправить. Ну и вот прямо напоследок, чтобы точно закрыть вопрос с контекста, бонусный приём. Когда кругом грохочет дурной контекст, можно просто помолчать иногда. Когда падает очередной самолёт и умирает 250 человек, или в какой-нибудь стране случаются протесты, или где-то что-то взрывается, или кто-то важный умирает, можно какое-то время не лезть на рожон. Если сейчас весь мир, вся страна, всё твоё сообщество вовсю обсуждает, что кого-то отравили, кто-то упал, кто-то умер и так далее, и так далее, один день Можно не рекламировать авиабилеты со скидками. Один день можно не публиковать статью в редактории. Один день можно не не заниматься своим контент-маркетингом и не наполнять свой контент-план статьями о правильном питании. Один день это можно не поделать. Если у людей сейчас массовая истерика, можно просто дать им поистерить и вернуться к ним, когда они немного успокоятся. Не говорю, что нужно так делать всегда, просто иногда промолчать полезнее, чем высказаться. Мы с вами закончили раздел Контекст, и главная мысль, которую я рассказываю вам уже на самом деле много часов, и я понимаю, что это может показаться, ну, крайне странно, что ну вроде простая мысль: смотри по сторонам, не действуй вопреки контексту, постарайся ощутить, что вокруг тебя происходит. Но я постоянно от суперпрофессиональных людей вижу, как они допускают одну и ту же ошибку. Они пишут то, что хотят сказать, но не чувствуют свою аудиторию, не пытаются её понять, не пытаются осознать, что они пишут неуместно ни не вовными или не в том канале. Они самые пыта... умнейшие люди, филологи, профессиональные копирайтеры пытаются влезть со своим текстом туда, где их никто не ждёт. Пытаются навязать свой текст людям, которые не готовы это всё читать. Это я вижу повсеместно. Масштаб проблемы настолько большой, что Даже вот этих часов, которые я уже потратил на то, чтобы это рассказать, этого будет скорее всего недостаточно, поэтому посмотрите на проблему с этой стороны. Если следующая ваша коммуникация принесёт вам не тот результат, который вы хотели. Ну вот, допустим, что-то пошло не так. Вы хотели статью, в которой, которую, за которой вас поддержат на сайте VC.ru или в Фейсбуке, или ВКонтакте, но что-то произошло, и этого не, ну, её статью не поддержали, её заминусовали. Там на неё пришло куча хейта. Посмотрите, может быть, дело не в тексте, может быть дело в контексте. Что произошло помимо вашей статьи, из-за чего она так плохо сработала. С огромной вероятностью так и будет. И если будет так, это будет вам сигналом о том, как важно думать о контексте. Я надеюсь, это было, ну, по крайней мере, информативно. И ещё маленькое такое замечание. Я понимаю, что какие-то вещи в какой-то момент вам могут казаться очевидными. Типа, Максим, это всё понятно, очевидно. Типа, давай дальше. Вы понимаете, как? Если вам это кажется очевидным, значит, вы сделали много шагов в сторону нового уровня текста, и вы хорошо понимаете коммуникацию. 95% людей, которые вас окружают, в этом вообще не разбираются. И эта статья, этот этот материал, эта книга как раз для того, чтобы вот этих всех людей поднять до вашего уровня. Поэтому, когда вы чувствуете, что Максим, ну ты реально очень много одно и то же говоришь, я это понимаю. Понимаю, представьте, каково мне. Я эту тему варю в себе уже год. Я когда вижу очередной разворот там типа про контекст, думаю, господи, опять про контекст. Но вот Я себе это говорю, я сам себе такой умный, это всё понимаю, вы это очень умный, понимаете. Но я потом прихожу на тренинг в корпорацию, которая имеет оборот 10-50 миллиардов в год, и там сидят топ-менеджеры, и они вообще ничего не понимают. Я им говорю про контекст, я им показываю суперпростые примеры про Ивана Петровича и его этого зятя. Да, зятя же, зятя. И они такие: "О, ничего себе, оказывается, это очень интересно". То есть вы не пони... может быть даже не представляете масштаб проблемы. насколько люди нечувствительны к контексту, насколько они хотят, чтобы были волшебные слова, чтобы на всех одновременно хорошо по воздействовать. Это очень большая проблема, и если вы уже её поняли, научились с ней работать, маневрировать, и контекст для вас понятна история, вы очень круты. Вы, значит, лучше, чем большинство топ-менеджеров компаний, которых я встречал. Это правда. Ну, мне кажется, это огромная проблема. Ну, если вам это всё понятно и очевидно, я очень рад за вас рад. Спасибо, что вы слушаете досюда. И давайте переходить к следующему разделу. А раздел называется интерес. Посмотрим, как этот интерес у читателей создавать. Давайте до скорого.